Портрет. Я вся тонажем жемчужной акварели. Я бледный стебель ландыша лесного. Я легкость тройная, обвисшей мягкой ель. Я изморось зари, мерцание дна морского. Там, где фиалки и бледное золото скованы в зоре ударами молота, В старых церквах, где полет тишины полон сухим ароматом сосны, Я — жидкий блеск икон в дрожащих струйках дыма, Я — шелест старины, скользящей мимо, Я — струйки белой угаснувшей метели, Я — бледные тона жемчужной акварели. 1903. Москва. По ночам, когда в тумане звезды в небе время ткут, Я ловлю разрывы ткани в вечном кружеве минут. Я ловлю в мгновения эти, как свивается покров Со всего, что в формах, в цвете, со всего, что в звуке слов. Да, я помню мир иной, полустертый, непохожий. В вашем мире я прохожий, близкий всем, всему чужой. Ряд случайных сочетаний мировых путей и сил В этот мир замкнутых граней Влил меня и воплотил. Как ядрок к ноге прикован шар земной, Свершая путь, я не смею зачарован Вниз на звезды заглянуть, Что одни зовут звериным, Что одни зовут людским Мне, который был единым, Стать отдельным и мужским». Коктебель, 1903. Я ждал страдания столько лет Всей цельностью несознанного счастья, И боль пришла, как тихий синий свет, И обвелась в круг сердца, как запястье. Желанный луч с собой принес Такие жгучие, мучительные ласки Сквозь влажную лучистость слез,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 Я шел сквозь ночь, и бледной смерти пламя Лизнуло мне лицо и скрылось без следа. Лишь вечность зыблется ритмичными волнами. И с грустью, как во сне, я помню иногда Угасший метеор в пустынях мироздания, Седой кристалл, сверкающий пыли, Где ангел, проклятый проклятием всезнания, Живет меж складками морщинистые земли 1904